Глава двадцать пятая. Монголы Время пришло. Пора начинать выступление, сказал Бастурхан. Он поднял пиалу и задумчиво смотрел на нее, выжидая, пока к нему присоединятся друзья. «Я бы сказал, что пора начинать великое выступление», осторожно добавил Таджибек. Он тоже поднял пиалу и задумчиво смотрел на нее, выжидая, пока начнет пить Бастурхан и станет возможно сделать это ему. Если выступление осуществляет великий полководец, «Значит, оно автоматически становится великим», — поддержал приятеля Багурджи. Он поднял свою пиалу и задумчиво смотрел на нее, дожидаясь, пока Таджибек перестанет задумчиво смотреть на свою и начнет пить. «Осень на носу. Надо поспешить пересечь границу до первых снегов, чтобы Новый год праздновать уже в Рейхстаге», — сказал Бастурхан. Приглашающим жестом он качнул своей пиалой, сделал первый глоток и запрокинул голову, от удовольствия закрыв глаза. — Все-таки ты решил идти на Германию! — Таджибек отхлебнул парного кумыса и от удовольствия прикрыл глаза. — Там богатые земли! — поддержал вождя Багурджи. Он отпил кумыса, но глаза не прикрыл, наблюдая, как отреагирует на его слова Бастурхан. Немецкие рабы исполнительные и педантичны, они уважают порядок. О таких рабах можно только мечтать. Скоро каждый уважающий себя монгол сможет держать в специальном отсеке своей юрты не менее десятка немецких рабов из недавних сытых бюргеров. Кстати, лицо Таджибека приобрело характерное выражение, намеревающегося преподнести приятный сюрприз человека. «Хочу вас порадовать, друзья!» Он хлопнул в ладоши, один из внутренних пологов тут же распахнулся, и на деловую часть юрты вбежал монгол из обслуги с подобострастным лицом. В руке он держал свернутую трубочкой газету. Бросившись ниц перед войлоком, на котором восседали трое друзей, он замер в ожидании. «Читай», — сказал Таджибек, и добавил, «И встань!» Такое нужно читать стоя. Монгол быстро вскочил и развернул газету жестом, которым в средневековье разворачивали свои свитки глашатые, намереваясь огласить очередной указ короля. Переименовать музей Ленина в столице Монголии улан баторе в музей Бастурхана предложил парламентарий Радносумберел Ганчикдорш, Торжественно зачитал он. Музейное здание было возведено в начале 80-х годов прошлого века советскими строителями. Объект стал единственным в Монголии зданием музейного типа. В свое время музей сыграл немалую роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Сейчас времена другие. Молодежь должна знать современных героев. на которых нужно равняться. Это очень важно в формировании мировоззрения уже новых поколений, считает Эр Гончикдорж. Его предложение встретило поддержку большинства членов великого государственного хурала. Предположительно, переименование будет приурочено к празднованию 850-летия монгольской государственности. Бастурхан и Багурджи переглянулись, Затем посмотрели на сияющего Таджибека. Руки друзей одновременно сами собой потянулись к пиалам. «Хочу сказать, тост!» Жестом отпустив принесшего радостную весть гонца и многозначительно откашлившись, начал Бастурхан. Внешне он сохранял невозмутимость, но старые друзья видели, как приятна ему услышанная новость. Внезапно входной полок юрты отогнула чья-то рука, и высокий плосколицый охранник, стоявший на входе с панчем в руках, сделал шаг навстречу гостю, загородив ему дорогу. Он выслушал пришедшего, кивнул головой. — Повелитель, к вам визирь! — доложил он, поворачиваясь в сторону белого войлока с почтительным поклоном. — Прикажете пропустить? — Прикажу, пусть входит", неохотно ответил Бастурхан. Он еще не видел вошедшего, но его лицо заранее приобрело кислое выражение. Дуновением ветра, ворвавшийся в юрту под Березовский, быстро приблизился к трапезничающей троице, скинул дорогие из крокодиловой кожи, шитые на заказ туфли, слегка склонил голову, приветствуя Бастурхана. Затем бегло кивнул Таджибеку с Багурджи и грохнулся на незанятый участок белого войлока. «Можно?» Не дожидаясь разрешения, он быстро схватил с серебряного блюда кусок ароматной дымящейся баранины, запихнул его в рот и, быстро жуя, раскрыл кожаную папку. Перебирая бумаги, его пальцы словно состязались в скорости с безостановочно работающими челюстями. «Времени нет даже на еду!» – с набитым ртом посетовал он, ища что-то. Затем, наскоро прожевав и проглотив мясо, потянулся за сладким пирогом с яблоками. — Ага, вот она, — проговорил он неразборчиво, расправляясь теперь с десертом и одновременно извлекая из папки какой-то документ. Он держал бумажку осторожно, двумя пальцами, стараясь не запачкать ее жиром. — Бастурхан Бастурханович, подпишите. — Ага, вот еще одна, и ее тоже. — Что это? — спросил недовольно хмурясь повелитель. Он не спешил брать протянутые ему бумаги. — Это заявка. «На еще одну партию бензина и на боеприпасы», — объяснил Подберезовский, рыща жадным взглядом не насытившегося человека по подносам со снедью. «Бастурхан Бастурханович, можно мне горячего чаю?» И, не дожидаясь ответа, поднял руку, подзывая обслуживающего трапезу молодого монгола в белом поварском халате. «Эй, как там тебя? Короче, человек, притащи мне нормального европейского чаю. Живо!» Монгол оторопело посмотрел на повелителя и, дождавшись его подтверждающего кивка, скрылся за одной из матерчатых перегородок. — Я пью липтон! — прокричал ему вслед под Березовский и устало потянулся. — Совсем замотался! — опять пожаловался он. — Бастурхан Бастурханович, вы подписали? — Вот здесь, здесь и здесь, я уже показывал. И поразборчивей, пожалуйста. Бастурхан принял из рук невысокого монгола Главного хранителя печати Деревянную дорогого дерева коробочку Вскрыл ее, обнажив красный бархат внутренней обивки И достал печать Сначала прислонив ее к специальной подушечке Он затем осторожно приложил ее к двум бумагам поочередно Печать Бог на небе Каган – божья мощь на земле Повелитель скрещения планет Печать владыки всех людей вслух прочитал подберезовский и кивнул. Все в порядке. Только все равно требуется личная подпись и еще обязательно своей рукой проставьте банковские реквизиты. Вот в этих графах. Я поставил галочки, где нужно. Бюрократия, знаете ли, пояснил он недовольному повелителю. Правила такие. Проклятый капитализм. Без бумажки не верят. Ну да ничего, скоро вы наведете порядок. Бойко приговаривал он, вводя пальцем по бумагам. в то время как Бастурхан расписывался в указываемых ему местах. «Отлично!» — внимательно осмотрев заполненные листы, сказал он. «Должно пройти!» Он принял из рук обслуживающего монгола дымящуюся чашку и жадно прильнул к ней губами. «Эх, хорош чаек! Настоятельно рекомендую!» — обратился он к троим друзьям сразу. Словно не замечая, что те с откровенным нетерпением дожидаются, когда он исчезнет, Подберезовский опять отхлебнул тонизирующего напитка и внезапно посмотрел на повелителя с прищуром. «Значит, все-таки надумали на Германию». «Человек!» — пораженно выдохнул тот. Не в силах сдержать эмоции, он вскочил, ошарашенно посмотрел на быстро, согласно субординации поднявшихся друзей, тут же опомнился, смущенно покашлял, делая вид, что у него запершило в горле, и резко присел, почти упал. Словно ему вдруг отказали ноги. «Садитесь, садитесь! Чего вскочили?» «Откуда ты знаешь, что я принял решение идти на Германию?» Недоверчиво спросил он, продолжавшего, как ни в чем не бывало, сидеть и отхлебывать чаек в визире. «Это случилось сегодня ночью, когда на меня снизошло просветление. Об этом еще не знает никто. Даже мои ближайшие соратники, он указал рукой на Таджибека с Багурджи, Узнали об этом только что. — Тоже мне секреты полишинели, — махнул рукой Подберезовский. — Бастурхан Бастурханович, можно мне еще кусочек пирога? — Уж больно он сегодня хорошо. У этого басурмана, — Подберезовский кивнул в сторону кухни, — получился. — Ну хорошо, хорошо, — заметив выражение взгляда повелителя, заторопился он. — Объясняю, значит. — Догадался я. Ничего сверхъестественного. — Но как? — «Разве один умный человек не в состоянии понять ход мыслей другого умного человека? Особенно если тот, второй умный человек, не такой умный, как первый», с приятной улыбкой принялся объяснять Подберезовский, но опять нарвался на взгляд визави и, спохватившись, поспешил остановиться. «То есть я, конечно же, совсем не имел в виду, что такой человек, как вы, повелитель, может оказаться глупее визиря». «Скорее наоборот, любой визирь возле вас выглядит подобно праху на сапогах воина, который...» «Короче!» — рявкнул Бастурхан. «Ну, а если короче, я вас прекрасно понимаю. В Германии отличные скоростные дороги, которые весьма поспособствуют монгольскому Блицкригу. Немцы давно потеряли свой боевой дух, и воины из них никакие. Они богаты, у них...» «Отличные машины!» — вставил Таджибек. «И бытовая техника», — добавил Багурджи. Подберезовский посмотрел на них, как на несмышленышей. «Ага, так я и думал. Вот он, господа монголы, ход ваших мыслей. Значит, вы пересядете на мерседесы, набьете прицепы бытовой техникой и вернетесь в свои юрты, разжиревшими на сосисках с пивом. Все, конец полету фантазии. Ну, разве что еще заполоните свои юрты объемистыми немецкими фрау, так?» — Ну так, — неохотно подтвердил Бастурхан. Его смущала ирония в голосе визиря. — К тому же Германия недавно, науськанная похожим на Фридмана Соросом, не дала нам, монголам, очередной кредит. Поэтому их канцлер должен крутить возле моей юрты Динамо. — И он будет крутить! — громыхнул повелитель, подкрепляя свое обещание солидным глотком кумыса. — В дождь, снег, жару! И холод я так сказал россия тоже отказала вам в кредите вкратчиво вернул подберезовский в наступившей тишине он отхлебнул чаю и обвел троих полководцев ничего не выражающим взглядом ты хочешь сказать я ничего не хочу сказать бастурхан бастурханович приложив руку к груди клятвенно заверил повелителя подберезовский Я маленький человек, разве я могу что-то сказать такому великому человеку, как вы? Поэтому я всего лишь говорю, что в Германии нет природных богатств. И она маленькая. Настолько маленькая, что недостойна завоевания таким большим военачальником, повелителем звезд на небе, повелителем еще всего чего и просто хорошим человеком, наконец. Вы пересечете ее из конца в конец за считанные часы и не заметите, как сделали это. Даже разогнаться толком не успеете. «Ты хочешь сказать...» «Да ничего я не хочу, опять же. А вот Мерседесов, кстати, в России в десять раз больше, чем в самой Германии, их производящей». «Но там плохие дороги», — сказал нахмурившись Бастурхан. «А сверхпроходимые Уралы», — напомнил визирь, — «к тому же насчет дорог сильно преувеличено». «Но ведь...» «А еще в России красивые бабы», — пересек подберезовский попытку повелителя возразить. Трое переглянулись. Но немки, начал было Багурджи, но был немедленно перебит окончательно перехватившим инициативу визирем. Эти бюргерши давно заплыли жиром, что телесно, что мозгами. Кухня, церковь, дети, это, знаете ли, просто смешно. Зато у нас, у русских, под Березовский картину закатил глаза и почмокал губами, у меня просто нет слов. — В общем, сделайте правильный выбор, господа, настоятельно вас к этому призываю. Хм... Бастурхан задумчиво погладил коротковатую пока обородку, которую недавно начал отращивать, пожевал губами. — Желаю услышать от тебя еще какие-нибудь доводы в пользу выступления на Россию, — наконец сказал он. — Учти, что я очень и очень зол. Неизвестно как, но тебе удалось проникнуть в военные тайны высшего руководства Великой Орды. Потому доводы твои должны быть очень и очень весомыми. Тогда, возможно, тебе удастся реабилитироваться. Итак, я слушаю. Подберезовский выслушал эту тираду со снисходительной улыбкой. Ему почти удалось склонить монголов к походу на Россию, и сейчас оставался сущий пустяк. Найти дополнительный, весомый для повелителя довод в пользу своего предложения. «Значит, довод следующий!» пребывая в эйфории, бойко начал он и вдруг запнулся. Ничего путного в голову не лезло. Он напрягся, впрочем, не слишком сильно, будучи заранее уверенным, что озарение придет очень быстро и очень вовремя, как уже четырежды случалось на станции. «Довод, значит, такой!» отщелкивали секунды, а голова по-прежнему оставалась пустой. Он напрягся уже всерьез, но вдохновение все не приходило. Возможно, это было потому, что его жизни не угрожала опасность. Словно решив помочь ему справиться с неожиданно возникшим затруднением, Бастурхан деланно зевнул и нарочито лениво процедил. «Если ты сейчас же не приведешь хоть сколь-нибудь весомого аргумента...» «Я немедленно прикажу, столь же немедленно, тебя!» Он не договорил, только сделал знак начальнику охраны. Тот поклонился, выскочил из юрты и вскоре с улицы послышался звук заводимых мотоциклетных моторов. Тренированное ухо визиря насчитало таковых ровно четыре, и он побледнел. «Моторы разогреты!» – нехорошо улыбнулся тоже прислушивающийся к происходящему на улице Бастурхан. «Итак?» Заметив вернувшегося начальника охраны, кивнувшего повелителю в знак того, что распоряжение выполнено, подберезовский, расплескивая остатки чая, испуганно вскочил на ноги. — В России есть огромная площадь! — выкрикнул он, ловко увернувшись от приблизившихся к нему с непроницаемыми лицами монголов. — Она называется Красной! — один из монголов наконец изловчился поймать его за рукав. На Красной площади стоит огромная юрта, затрещала ткань дорогого пиджака. Она сделана из красного кирпича. Заинтригованный бастурхан сделал знак рукой, и ткань перестала трещать. Это очень престижная юрта, повелитель. Дрожащей рукой Подберезовский нашарил в кармане носовой платок и приложил его к взмокшему лбу. Очень престижная «Только эта юрта достойна человека вашего ранга, только это. «Красная юрта престижней, чем Белый дом с Буша», — напряженно спросил Бастурхан и обратил загоревшийся взор к открывшим рты друзьям. Все находящиеся в полководческой юрте люди замерли и перетихли, ловя каждое движение и слово расцветающего на глазах визиря. Даже моторы на улице как будто притихли, словно воины, готовившиеся к четвертованию провинившегося перед повелителем, каким-то образом могли знать о происходящем за позолоченной юртовой тканью. — Бастурхан, Бастурханович, о чем вы говорите? — Сукоризной посмотрел на него визирь и, почувствовав, что угроза его жизни миновала окончательно, расправил плечи. Посмотрел на рукав пиджака, треснувший по шву, Зло посмотрел на порвавшего ткань монгола и не отказал себе в удовольствии бросить. — Извините, великодушно, Бастурхан Бастурханович, но вы меня разочаровываете. — Просто не знаю, чему вас учили в школе. Тут и сравнивать нечего. Американский белый дом просто тфу по сравнению с той красной юртой. Она высокая, на ее крыше сияют пять пятиконечных звезд. Внутри такая роскошь, что не снилась простому смертному. А живет в ней российский хан по фамилии под Путин. Он занимает эту юрту незаконно. В ней по праву может находиться только один человек, и человек этот повелитель вселенной. То есть, Бастурхан Бастурханович, вы. Исключительно и еще раз вы. — Ты говоришь о Кремле, — запоздало догадался Бастурхан. «Мы про него в школе проходили. Просто я забыл». «К тому же», — он посмотрел на друзей, — «в тот день мы, кажется, прогуляли урок». Багурджи и Таджибек синхронно кивнули. «Мы бегали на ферму смотреть на родившегося жеребенка», — припомнил последний. «А этот под Путин, он...» — задумчиво проговорил Бастурхан. «Он будет крутить Динамо вместо немецкого канцлера!» — выкрикнул, перебивая, вдохновленный Подберезовский. Он очень спортивный, занимается дзюдо и горными лыжами. У него очень хорошо получится крутить «Динамо», обеспечивая непринадлежащую ему по праву юрту электричеством. В самую темную ночь в Кремле будет светлее, чем самым светлым днем на самом ярком солнце. Вот увидите». «Хм...» Бастурхан посмотрел на соратников, те посмотрели на него. Подберезовский посмотрел на них троих. Охранники цепкими взорами на всех сразу. Лица присутствующих в юрте излучали восторг. А еще у Подберезовского было ощущение, что чего-то не хватает, какой-то самой малости. Некоего циммиса, который придаст почти законченному блюду недостающий вкус и остроту. Его лоб покрылся традиционными при тяжких раздумьях мелкими морщинками – Мозг, при полнейшем согласно физиологии человека отсутствии мышечной массы, тем не менее каким-то образом напрягся. «А еще в этой юрте стоит золотой унитаз!» Внезапно выкрикнул он так громко, что замечтавшиеся военачальники вздрогнули, а охранники инстинктивно сделали движение к нему. Лоб мыслителя разгладился. «Представляете, золотой!» «Золотой унитаз?» – недоверчиво переспросил повелитель – которому и на обыкновенном-то довелось посидеть меньше какого-то десятка раз за всю его насыщенную жизнь. «Мне как-то раз в гостинице Улан-Батора посчастливилось переночевать в комнате для почетных иностранных гостей. Меня просто перепутали с кем-то. Так там, представляешь?» – начал было шептать Таджибек на ухо Багурджи, но тот убрал со своего плеча руку товарища и сделал жест рукой. «Тише!» «Золотой?» Повторил вопрос повелитель. «Вот вам, Бастурхан Бастурханович, крест!» Под Березовский с ловкостью фокусника проделал какие-то быстрые манипуляции рукой, что при богатой фантазии зрителя либо некоторой его подслеповатости могло сойти за движение крестящегося человека. И совсем уже торжественно закончил. 999 девяносто пробы. Гадом буду!» «Золотой!» как завороженный, повторил Басторхан. Он недоверчиво посмотрел на своих друзей, те почти синхронно пожали плечами. «И под Путин на нем...» «Каждый день», — радостно заверил его Подберезовский. «как только возникает потребность, а то и просто так сидит, ну, перед принятием какого-нибудь судьбоносного решения. Унитаз он, знаете ли, вдохновляет, очень, знаете ли, способствует». Мыслительному процессу и вообще. А откуда ты... Да я ж в Кремле, как у себя дома. Любую дверь ногой открывал, у любого спросите. Хорошо, ты свободен. И под Путина, кстати, неоднократно думающим заставал, если дверью случайно ошибался. А он, если перед встречей с Большой Семеркой, если хорошо подготовиться, требовалось. Просто часами там просиживал, просто, знаете ли... «Человек!» «Понял. У вас военный совет». «Ухожу, ухожу, ухожу». Под Подберезовский обулся, направился к выходу, по пути небрежно отпихнул человека из охраны. «Только много не пейте!» Остановившись у выходного полога и повернувшись к белому войлоку, напутствовал он соратников. «Бастурхан Бастурханович, не мне, конечно, вам указывать, не дай, как говорится, боже, но вы бы как-то, что ли, притормозили б этот процесс». «Вам еще работать!» «Да я тебя сейчас!» В сторону визиря полетела увесистая баранья кость. Он ловко увернулся и поспешил выскользнуть наружу, оставив троих друзей в состоянии необычайного вдохновения. «У меня абонемент! Бесплатный трафик!» Небрежно бросил под показывая какую-то бумажку, перегородившему путь работнику интернет-юрты. Бастурхан Бастурханович лично распорядились. — Чего пялишься, круглая твоя морда? — Но повелитель, повелитель приказал, если по-вашему. — Дошло, урод? Тогда пшел вон. Подойдя к ближайшему стоящему на полу компьютеру, он не сильным пинком согнал с куска грязного войлока какого-то монгольчонка, лет десяти, азартно играющего в «Мортал Комбат», подтянул на коленях брюки и с кряхтением присел по-монгольски, скрестив ноги под собой. Его лицо выражало брезгливость. «Развели, понимаешь, антисанитарию!» пробурчал он, набирая пароль своего почтового ящика. «Человек, принеси мартини со льдом!» выкрикнул он и с неудовольствием всмотрелся в подбежавшего служителя. «Господи, какое же у тебя тупое лицо! Ну хоть водка у вас тут есть!» Осушив одним махом почти полную пиалу, Он резко выдохнул и решительно набрал адрес. Под Путин, Собака, Кремль, Ру. Сосредоточился, подумал не более минуты и еще более решительно набрал. «Володя, тебе пиздец!» «Алеа, якта, эст!» Примечание. «Жеребий брошен!» Латинский. Конец примечания. «Всегда твой Борис Абрамович!» Затем с кряхтением поднялся, Размял успевшие затечь ноги, опять подозвал работника с полной пиалой и опять осушил ее до дна. «Запиши насчет Бастурхана Бастурхановича», — важно обронил он раскрывшему было рот монголу и покинул интернет-юрту. Приблизившись к охранникам, стоявшим возле входа в полководческую юрту, он покачнулся, заговорщически подмигнул им и приложил палец к губам. «Тсс! Ничего не докладывать!» Это сюрприз повелителю. Отодвинув в сторону высокого монгола с широкоствольным панчем на груди, он ввалился в юрту. Сквозь сигаретный дым, который не успевал уходить в вытяжное отверстие в центре потолка, он с трудом разглядел три фигуры, стоящие на войлоке в коленно-локтевых позах Камасутры. Три соратника, пребывающие на четвереньках, азартно передвигали стоящие перед ними пиалы. «Потом делаем обходной маневр и двигаем на Смоленск». Заметно пьяный Бастурхан схватил полную кумыса емкость и, расплескав половину ее содержимого, с размаху брякнул донышком о поверхность войлока, от чего пролился и остаток. «Стоп, стоп, стоп! А про Луганск ты забыл?» с пьяной ехицей возразил Багурджи. Он осторожно взял другую пиалу, и, осторожно расплескав половину ее содержимого, передвинул ее в сторону. «Луганск мой!» — грозно заявил не менее пьяный таджибек. «Не забывай, что я со своими воинами иду с севера, чтобы соединиться с воинами Субудая. Таким образом, Луганск оказывается в клещах». Он, не глядя, ударил ладонью по первой попавшейся пиале, отчего та, проливая содержимое, покатилась и звонко стукнулась о другую. стоявшую обособленно. Должно быть, это была армия упомянутого Субудая. «Субудай!» — со смехом выкрикнул Багурджи. «Кто такой Субудай? Вопрос о его назначении еще не решен. Бастурхан еще думает об этом. Возможно, четвертой армией будет командовать у Гедей». Почувствовав присутствие постороннего, трое внезапно замолчали и повернули головы к таращившемуся на них под подберезовскому. «Охрана! Почему в ставке главкома посторонние? Это вражеский лазутчик!» — гневно выкрикнул Таджибек. Но Бастурхан, скривившись, небрежно махнул рукой. «Оставь! Это мой визирь! Ты лучше сюда смотри, сюда!» Потеряв интерес к Подберезовскому, трое опять углубились в изучение войлочной карты, а олигарх презрительно сплюнул. «Тьфу! Стратеги, блин, блин, на лице мать вашу!» Выйдя на свежий воздух, он побрел, пошатываясь, к своему личному, выделенному ему бастурханом, жилищу. Подойдя ко входу в юрту, он остановился и вдруг, зажав рукой рот, побежал на ее заднюю сторону, где его стало выворачивать наизнанку, еще не прижившейся водочной массой. «Борис Абрамович!» Услышав чей-то голос, он вздрогнул, от испуга прекратил блевать и настороженно вгляделся, вслушиваясь, в темноту. Опознав, наконец, характерный размеренный скрип трущихся металлических осей, Подберезовский успокоился. «Кто там?» — тем не менее спросил он, икнув. «Борис Абрамович, это я, седой». Фу, черт, напугал!» «Борис Абрамович, я устал!» «С чего это вдруг?» — недовольно спросил тот, расстегивая ширинку. «Вас, в конце концов, как раз трое». Для плодотворной работы вполне достаточно. Одна смена отдыхает, вторая бодрствует, третья на боевом посту. Вы ведь в армии служили? Борис Абрамович, перекрывая звук звонкой струи опорожняемого мочевого пузыря, взмолился седой. Сил больше нет. Ведь вторую неделю без перерыва крутим. Люди устали. Дайте отдохнуть, Христа ради. Я был неправ, признаю. Христа вспомнил, пробурчал Подберезовский, застегивая ширинку и с интересом рассматривая мокрое пятно, образовавшееся на ткани своей личной юрты. Раньше надо было о нем думать, дружок, когда деньги от меня требовал. Борис Абрамович. Ладно, ладно. Значит, говоришь, денег больше требовать не будешь. Между прочим, за невыполненную работу подлец требовал. Окно-то на границе пустышкой оказалась. «Не буду, клянусь. Теперь не то, что требует, Даже просить не рискну». «Ладно», — приглядевшись к неясному силуэту крутящего динамо-человека, с под Березовский. «Хрен с вами. От кручения я вас освобождаю». «Пока освобождаю. До первого же вашего...» «Этого больше не повторится», — торопливо, с чувством заверил ФСБшник. «Значит, я свободен?» «Ну, свою смену докрути, пожалуй». Подумав, решил олигарх. Он приблизил запястье к глазам, вгляделся в светящийся циферблат швейцарских наручных часов. «Тебе всего-то три часа и осталось. Небось, ноги не отвалятся. Зато порядок будет соблюден. Слишком вы распустились. Брали бы пример с тех же монголов хотя бы. Вот у кого дисциплинка. Попробовал бы кто-то требовать с повелителя денег. Как думаешь, сколько бы он после такого заявления протянул?» «Да понимаю я, понимаю», — с тоскою в голосе сказал Седой. «Вот и крути, раз понимаешь», — даже как-то радостно присоветовал ему Подберезовский. «И активней, активней давай, а то я смотрю, что-то напряжение падает. А мне перед сном еще надо кое-какие бумаги просмотреть. Все, привет». И подразмеренный металлический скрип, ритм которого участился, позевывая, удалился к себе. Во сне он гулял с российским президентом. Причем тот заботливо поддерживал его под локоток и периодически преданно заглядывал ему в глаза, прося какого-нибудь совета по вопросам внешней или внутренней политики. Осторожней, Борис Абрамович, здесь очень скользко. Периодически предупреждал под Путин, ласковым движением направляя его между снежных сугробов. А вот здесь небольшая кочка, видите? Затем под Путин подвел его к какому-то непонятному дереву. И он каким-то сверхъестественным чутьем понял, что это огромное в три человеческих роста, никогда не виденная им в реальности Сакура. Посмотрите, Борис Абрамович, внимательно посмотрите! Заискивающим тоном попросил президент. На что я должен смотреть, буркнул Подберезовский. хмуро оглядывая ветки, гнущиеся под толстым слоем усыпавшего их снега. «Помните легенду о происхождении борьбы дзюдо?» — внезапно спросил под Путин. «Нет, вроде». «И зря. Вот так же, совсем как мы сейчас, стоял когда-то перед осыпанной снегом Сакурой, великий...» Тут Подпутин назвал какое-то японское имя, которое Подберезовский, не успев услышать, тут же благополучно забыл. И размышлял, каким удивительным образом эти тонкие ветки, тут под Путин, отпустив на мгновение его локоть, указал на толстенные ветки сакуры, могут противостоять весу такой массы снега. И тогда великого японца, он опять повторил имя, которое Подберезовский опять моментально забыл. осенило. В его голове родилась идея спортивной борьбы, которую вскоре узнал и полюбил весь мир. И эта борьба основана на умении более слабого обманчиво гнуться под превосходящими силами противника, чтобы в нужный момент, используя его же силу, скинуть с себя ненужное бремя и разогнуться. Тут как раз одна из веток словно иллюстрируя его слова, Сбросилась с себя снег и под шуршание стремительно опадающей белой массы гордо выпрямилась, словно не испытывала секунду назад ее угнетающей тяжести. А, -а, -а вспомнил, радостно воскликнул Подберезовский, действительно припомнивший одну из тех дурацких легенд, которые сотнями и тысячами сочиняют не желающие честно трудиться, косящие под философов. Азиатские бездельники. Только к чему вы, Владимир Владимирович, про какую-то ветку? Дело в том, что я действительно не могу понять, зачем вы при катастрофическом недостатке свободного времени вспомнили сейчас всю эту японскую хакамаду. Ведь вам, как президенту, дорога каждая минута, которая может пойти на славу Отечества и... А к тому с приятной улыбкой сказал подпутин. Он опять ухватил его под локоток и подвел к дереву вплотную. Я, хоть и дзюдаист. совсем как вы, не верю во все эти байки, сочиняемые праздными азиатскими философами. Да не то, чтобы я не верил, начал было Подберезовский Березовский смущенно. Просто, Владимир Владимирович, прошу понять меня правильно. Я ведь... Вы совершенно правы, Борис Абрамович, не слушая его, согласился под Путин. Не гораздо ли проще и эффективней, без чуждого русскому менталитету прогибания, избавиться от надоевшего балласта следующим образом? Он неожиданно сильно ударил ногой по стволу сакуры, и на них обрушился целый снегопад. Подберезовский почувствовал, как снег забился ему за шиворот, и едва сдержал почти вырвавшийся крик. «А теперь слушай меня сюда, падла!» Бешено вращая белками глаз, прошипел под Путин, ухватив его за пушистые лацканы собольей шубы и рывком подтягивая к себе. «Избавлюсь от ненужного государству балласта и глазом не моргну. Только попробуй, блядь, не выполнить обязательств. Я тогда, сука, все твои шнифты на свой палец намотаю. Я тебе, блядь, устрою катание на горных лыжах. Мамой клянусь, что если ты... Подберезовский почувствовал, что задыхается, и в ужасе принялся отталкивать президента от себя. «Пустите, Владимир Владимирович! Ради всего святого вы меня сейчас задушите!» Он рывком сел на мятом матрасе и некоторое время не мог понять, где находится и кто это так тяжело и хрипло дышит. Затем его ничего не видящие глаза уловили слабое мерцание маломощной лампочки, почти не освещающей стен грязной юрты. И кочевая жизнь вдруг показалась ему манной небесной, гораздо лучшей, чем любые отели и курорты. Ведь она протекала под покровительством самого Сына Неба, который, в свою очередь, гарантировал безопасность своим сыновьям.